Глава 4. И вот пришёл день, когда я на деле освободился от преподавания риторики, от которого уже давно освобождён был в мыслях. Ты убрал язык мой оттуда, откуда ещё раньше убрал сердце моё. Я благословлял тебе и радовался, уезжая в деревню вместе со всеми своими. Я занялся там кое-каким писанием. Этими книгами я, правда, служил тебе, но от них ещё отдавала духом школьного высокоумия. Так дышат бегуны, остановившись передохнуть. Это видно и в диалогах с присутствующими друзьями, и в беседах с самим собой, пред лицом твоим. Видно и в переписке с отсутствующим небредием. Хватит ли у меня времени вспомнить все великие благодеяния твои от того времени? Я ведь спешу перейти к главному. Воспоминание вызывает мне меня тогдашнего и мне сладостно поведать Тебе, Господи, о тех тайных уколах, которыми Ты укращал меня, о том, как поверг меня ниц, понизив горы и холмы моих размышлений, выправив кривизны мои, сгладив бугры, как самого Олипия, брата сердца моего, подчинил имени единородного Твоего Иисуса Христа, Господа и Спасителя нашего, и имени, которое он раньше пренебрегал вставлять в Писание наше. Он предпочитал, чтобы от них исходил запах школьных кедров, которые Господь разбил в щепы, а не церковных трав, излечивающих змеиные укусы. Как взывал я к тебе, Боже мой, читая псалмы Давида, эти христианские песнопения, звучавшие благочестием, изгонявшие дух гордыни. «Новичок в истинной любви твоей, Катихумен вместе с Катихуменом Алипием — Я отдыхал в деревенской усадьбе. С нами была мать моя, соединявшая с женской повадкой мужскую веру, с ясностью старости, материнскую любовь и христианское благочестие. Как взывал я к тебе в этих псалмах! Какая любовь к тебе вспыхивала от них! Каким желанием горел я прочесть их, если бы мог, всему миру сокрушая ими человеческую гордость!» но их ведь и поют по всему миру, и никто не может скрыться от огня твоего. С какой резкой и острой болью возмущался я манихеями опять-таки жалел их, потому что они не знают наших таинств этого лекарства и в безумии отвергают противоядие, от которого вернулся бы ум. Мне хотелось, чтобы они были где-нибудь тут, около, я бы и не знал, что они тут». Пусть поглядели бы они на мое лицо и услышали восклицания мои, когда я в моем тогдашнем уединении читал четвертый псалом. Пусть увидели бы, что делал со мной этот псалом. Когда воззвал я к тебе, услышал ты меня, Боже, правды моей. В тревоге дал ты мне покой. Помилуй меня, Господи, и услыши молитву мою. Пусть бы послушали, а я бы и не подозревал, что они слушают. Пусть не думают, что я говорю ради них то, что говорил я между этими словами. И на самом деле я не сказал бы этого и не так бы это сказал, зная, что они видят и слышат меня. Да если бы и сказал, то они ведь не восприняли бы, как сама с собой для себя самой пред лицом твоим в сыновней любви изливается душа моя. Я трепетал от страха и в то же время согревался надеждой на твою милосердие, Отец, и радостью о нём. И всё это выражалось в моих глазах и голосе, когда благой дух твой, обратившись к нам, говорит, «Сыны человеческие, доколе отягочаете сердце своё, зачем любите суету и ищите ложь?» Я любил суету и искал ложь а ты, Господи, уже прославил святого твоего, восставив его из мертвых и поместив одесную себя, чтобы исполнил он обещание свое, послав с небес утешителя Духа истины. Он послал его, но я не знал об этом. Он послал его, ибо был прославлен, воскрес из мертвых и взошел на небеса. Раньше не было дано Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. И восклицает пророк, «Доколе отягощаете сердце? Зачем любите суету и ищите ложь? Знаете, что Господь прославил святого своего». Он восклицает, «Доколе?» Он восклицает, «Знайте!» Я так долго не знал, любил суету и искал ложь и потому я слушал и содрогался. Слова эти сказаны таким людям, каким помню, был я сам. В призраках, которые я считал действительностью, была суета и ложь, и в боли воспоминаний своих жаловался я громко и тяжко. Но если бы услышали меня те, кто и доселе и любит суету и ищет ложь, Может быть, и они бы пришли в смятение, очистились бы, и ты бы услышал их, когда они возопили бы к тебе. Ибо настоящей телесной смертью умер он за нас, и за нас ходатайствует. Я читал «Вознегодуйте и перестаньте грешить» Псалом 4. Как волновали меня эти слова, Боже мой! Я уже научился негодовать на себя за прошлое, чтобы впредь не грешить, и негодовал заслуженно, ибо грешила во мне не природа чуждая, свойственная порождению мрака, как говорят те, кто не гневается на себя и собирает гнев на себя в день гнева и откровения праведного суда твоего. Уже благо мои были не вне меня и не телесными очами, не в лучах этого солнца искал я их. Те, кто ищет радоваться внешнему, быстро увядают, растрачивают себя на зримое и приходящее, и в своем изголодавшемся воображении пытаются отведать несуществующей пищи. Примечание. Потому что утрачена реальность, которая единственно может напитать душу, истина, которая есть пища для души, и душа тщетно старается насытить себя пустыми призраками. Конец примечания. если бы истомились и не голодом, и сказали, кто покажет нам доброе, скажем, пусть услышит, запечатлен в нас свет лица Твоего, Господи. Мы сами не свет, который просвещает всякого человека, но мы просвещены Тобой. Мы были некогда тьма, а теперь свет в Тебе» если бы видели они это внутреннее и вечное... Вкусив от него, я скрежетал зубами, потому что не мог им его показать. Пусть бы принесли они мне сердце, отвращающееся от тебя ко внешнему, и сказали, кто покажет нам доброе. Оно там, где я гневался на себя, в тайниках сердца моего, где я был уязвлен, где я убил и принес в жертву ветхого человека и начал размышлять, надеясь на тебя, о своем обновлении. Там начал ты становиться мне сладостин и дал радость в сердце моем. Так громко восклицал я, узнавая прочитанное в сердце. Я не хотел, убивая время убиваемой убиваемый временем, рассеиваться многообразием земных благ. В твоей вечной простоте была для меня другая пшеница — Виной елей. А на следующем стихе громко вскрикивал я криком из глубины сердца моего. «О, в мире! О, в нем самом!» Примечание. Псалом 4, 8 стих. «С миром лягу и сразу усну, ибо Ты, Господи, мне одному дал с надеждою жить». Конец примечания. Что значат его слова «Усну и вкушу покой». Кто воспротивится нам, когда исполнится написанное «Поглощена смерть победой» и «Ты есть сущий, не меняешься». В тебе покой, забывающий о всех трудах. И нет с тобой никого, кроме тебя. И не для погони за многим, ни тем, что не ты, утвердил ты меня простого, Господи, в надежде. Я читал и горел, и не находил, чтобы сделать для глухих мертвецов, которым принадлежал раньше и сам я. Чума, горький слепец, пёс лающий на слова, медовые от небесного мёда, светлые от света твоего. И изводился, думая о врагах этого писания когда я переберу, я в памяти всё, бывшее в эти праздничные дни. Но я не забыл и не умолчу ни о жестокости бича твоего, ни о дивной скорости милосердия твоего. Ты мучил меня тогда зубной болью, и когда она усилилась до того, что я не мог говорить, пало мне на сердце попросить всех моих, кто тут был, помолиться за меня Богу всяческого спасения. Я написал-то на дощечке и дал им прочесть. И только преклонили мы молитвенно колени, как боль исчезла. Но какая боль? И каким образом она исчезла? Признаюсь, я устрашился. Господь мой, Бог мой. Ничего подобного не испытал я с начала жизни моей. И проникло в глубь сердца моего признание власти Твоей, и радостно с верой восхвалил я имя Твое. А вера эта не позволяла мне успокоиться о прежних грехах моих, еще не прощенных через крещение Твое.